Глава 30 У Сталина болела голова. Он вызвал Поскребышева, и чай велел заварить покрепче, нежели это делалось по обыкновению. Конечно, можно было снять боль, добавив чай коньяка, однако вождь справедливо полагал, что прием спиртного с утра вовсе не о похмеленье, а обычная пьянка только в начале дня. Но товарищ Сталин не может не работать в такое тяжелое для страны время, как бы он себя плохо не чувствовал. Он дотерпит до обеда и тогда может позволить себе выпить рюмку доброй русской водки, которую предпочитает любым напиткам мира. Водка так хорошо разгоняет кровь, да еще если смягчить ее горечь, запив глотком хванчкары или кинзмараули. Спиртное вождь пил каждый день и в праздники и в будни. Первый раз за обедом после шести часов пополудни. Этот обед, на котором решались судьбы страны, переходил в ужин, затягивался до полуночи и дальше. Сталин любил играть роль радушного хозяина, который щедро почует гостей, заодно зорко наблюдая за поведением и произносимыми подвыпившими соратниками фразами. Но вчера Сталин сам перебрал спиртного. Вождь начинал чувствовать. Ему передавалась неуверенность и робость, которые постепенно охватывали того невзрачного и щуплого человека по имени Иосиф Джугашвили, живущего в сталинском незыблемом и гранитно-бронзовом могущественном обличье. «А голова болит у товарища Сталина», – мысленно усмехнулся он, и от этого тайного остроумия ему полегчало. Поскребышев принес заказанный чай, и Сталин коротким кивком, поблагодарив помощника, спросил, «Что у нас с утра?» «Награждение, товарищ Сталин». Оскребывшев знал, эта часть работы для вождя самая приятная, а поскольку о головной боли товарища Сталина ему тоже было известно, то помощник и предложил начать рабочий день с рассмотрения представлений к высшим наградам. Одарять ими хороших людей Сталин любил. Тогда он физически ощущал себя отцом миллионов винтиков, которые все вместе составляли смонтированный им великим конструктором небывалый по силе и могуществу механизм, государства. Воочию представала оборотная сторона проводимой им политики обострения классовой борьбы при победившем социализме, врагов народа, вредителей диверсантов, инакомыслящих к стенке и в лагерь, тем, кто с нами, ордена и медали. Сейчас, когда шла война, Сталин придавал наградам особо большое значение. Чтобы оперативнее осуществлялся процесс, широкие полномочия получили командующие фронтами, Военные советы, которые могли самостоятельно определять уровень награды до красного знамени включительно, ордена Ленина и золотые звезды Сталин распределял сам. Конечно, потом это формально закреплялось калининским указом, но без визы вождя Михаил Иванович и шагу самостоятельно сделать не мог. Пока Сталин просматривал наградные представления, он допил чай и велел поскребышеву принести еще. Скоро явился Василевский с бумагами. Видеть его Верховному не хотелось, ничего приятного Попович сказать не может. Да, помощнички у товарища Сталина никуда не годятся, разве можно с ними по-настоящему воевать с фашистскими наглецами и тем более выиграть войну? Один Мехлис чего стоит, оставил Крым фашистам, но Мехлиса расстреливать товарищ Сталин не захотел. Если всех расстреливать, с кем тогда ему бить немецко-фашистских оккупантов? Все хотят свалить на товарища Сталина. И войну тоже. Смехлиса он снял по два ромба и понизил в должности. Для самолюбивого льва этого хватит. Человек он лично предан и верховному еще поработать на общее дело. И главпур у него товарищ Сталин отобрал и поручил его заботам Щербакова. Саша тоже лично предан, хотя и закладывает иногда лишнее за воротник. Но кто из нас без греха? В кого бросим камень? «Василевского сегодня на полчаса позднее», – распорядился Сталин. Поработают там». Это означало, что он отдохнет в задней комнате, где располагался его второй кабинет. Туда никто, кроме прислуги, не допускался. Вчера Василевский, который вместо заболевшего Шапошникова руководил генштабом, сообщил Верховному о том, что противник отрезал вторую ударную и отдельные части двух других армий. Войска Волховской группировки теперь сражаются в отрыве от основных сил фронта. «А что же генерал Хозин?» – спросил Сталин. «Готовят одновременные удары с запада и востока», – ответил Александр Михайлович. «Генерала Власова надо выручать», – наставительно произнес Сталин. «Мы не можем рисковать такими полководцами». «Что с Ефремовым?» Узнали, почему фашисты хоронили советского генерала с оркестром? Версия пока одна. Из уважения к мужеству противника. Пожал плечами Василевский. Какое уважение к врагу? Что за толстовские проповеди, понимаешь? Вы забыли, что являетесь военным человеком, товарищ Василевский, а не каким-нибудь духобором. Врага надо не уважать, а уважать. Уничтожать. И если оккупанты хоронят коммуниста Ефремова с отданием воинских почестей, значит в чем-то считают его своим. И быть не может, товарищ Василевский. Хорошо с этим разберется Лаврентий Павлович. Он сделает это профессионально. Что еще? Манштейн штурмует Севастополь. Сталин не знал, что Гитлер находится сейчас в группе армии «Юг», на месте изучает возможности вермахта для развертывания операции «Волчанск» и «Изюм». Верховный по-прежнему находился в плену версии о грядущем наступлении группы армий «Центр» на Москву. Он спросил Василевского о судьбе окруженного ковкорпуса Белова. Новости были неутешительными. Они отовсюду были такими. В задней комнате, куда Сталин удалился со стаканом чая в руке, он подошел к сейфу и достал оттуда Ветхий Завет – добротное издание на русском языке с рисунками Гюстава Даре. Вождь никогда не обращался к образам и примерам из иудейской христианской мифологии, не цитировал Библию ни в выступлениях, ни в статьях. Сталин не хотел напоминать людям о том, что получил пусть и незаконченное, но духовное образование – но, оставаясь наедине с самим собой, любил рассматривать картинки, исполненные пером гениального рисовальщика, прочитывая порой тот или иной сюжет, пару-тройку крылатых, наполненных сокровенным и потаенным смыслом выражений. Например, вождю очень нравилось место в Нагорной проповеди, где Иисус Христос произносит, обращаясь к ученикам, «Не думайте, что я пришел не спровергнуть закон или пророков, я пришел не не спровергнуть, но исполнить. Истинно говорю вам, пока не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не перейдет из закона, пока все не свершится. Как были бы к месту эти слова в те времена, когда товарищу Сталину приходилось отбивать нападки тех, кто, надев на себя двойную личину, пытался помешать ему, вождю советского народа, в утверждении в стране социализма. Но цитировать Христа всенародно было бы политически неверным. Вождя атеиста неправильно бы понял народ. Сегодня Сталин раскрыл Библию на книге Руфи, занимавшей в ветхозаветном разделе Писаний особое место. Увидев знакомые страницы, Сталин вздохнул, ибо ему показалось многозначительным случайное совпадение с теми мыслями, какие пришли незадолго. И вождь прочитал. «Не прости меня покинуть тебя» чтобы возвратиться от тебя, ибо куда ты пойдешь, я пойду, и где ты будешь жить, я буду, твой народ – мой народ, и твой Бог – мой Бог. Где ты умрешь, я умру, и там буду похоронена. Так пусть сделает Яхве мне и так добавит, что только смерть разлучит нас». Жестокий смысл этих слов вновь вывел вождя из душевного равновесия. Он принялся прихлебывать горячий еще чай мелкими глотками и, прикрыв набрякшими веками желтый скрапинками тигриные глаза, постепенно вытеснял из сознания запоздалое сожаление о том, что рядом с ним нет такой женщины, как библейская Руфь. Это давалось ему нелегко. Товарищ Сталин должен и может отказаться от любимой. Иосиф Джугашвили нет.